Глава двадцать третья Софья Кирилловна, казалось, ничего не замечала. Она принялась рассказывать о своей молодости, о том, как бродила по лесам и лугам, с мольбертом, рисуя картины. Мы с Севой переглянулись. Я пыталась улыбнуться, но у меня не получалось. Несколько раз дернула уголком рта и оставила попытку изобразить из себя радушную хозяйку. Миша поставил пакеты с продуктами на стол рядом с холодильником и повернулся к остальным. Я услышала голос Софьи Кирилловны. «А давайте повесим картину здесь, на кухне. Вот здесь место очень подходящее, и свет хорошо падает». Я представила, как мы сидим за столом, над которым висит эта картина. И мне стало плохо. Голова закружилась, а во рту появилась горечь. Почувствовав мое состояние, Сева сверкнул глазами. — Нет, Софи, здесь мы эту картину вешать не будем. Найдем для нее более подходящее место. — На помойке, — мысленно добавила я, и все-таки изобразила на лице слабое подобие улыбки. — Можно в гостиной. Тут же согласилась старушка, по гусиному вытягивая шею, чтобы увидеть в приоткрытую дверь будущее место обитания своего шедевра. Честно говоря, в гостиной мне эту картину вешать тоже не хотелось. Как только старушка уйдет, попрошу Сева засунуть ее куда-нибудь подальше, туда, где я никогда и ни при каких обстоятельствах больше не увижу. Открылась входная дверь, послышался стук каблучков, и на кухне появилась Алена. Давно я ее не видела. Сестричка казалась взъерошенной и сердитой. Может, тому виной ветер, а может, ее настроение. Увидев нас, она спросила. «Что за собрание?» Подошла к холодильнику, вытащила оттуда бутылку пива, откупорила об угол стола и начала жадно пить. Сева и Миша одновременно ухмыльнулись, и лишь Бердянский сохранил невозмутимый вид. «Что молчите?» Алена вытерла губы рукавом. «А это кто?» Она посмотрела на Софочку. «Софья Кирилловна уверенно. Вежливо представилась та. «Вещи продаете?» «Что?» Удивилась мисс Марпл. Даже кудряшки на ее голове задрожали от возмущения. «Вы же картину в руках держите. Я решила, что ходите по домам и продаете барахло. Кстати, картина мне нравится. Есть в ней что-то этакое». «Вот и возьми ее себе», — сказал Сева. «А что? И возьму». Алена вытащила из рук растерявшейся старушки картину, сунула ее под мышку и покинула кухню. Я услышала, как по лестнице цокают ее каблуки, и поняла, что Алена отправилась к себе в комнату. Кто это? В установившейся тишине голос Софьи Кирилловны прозвучал особенно громко. Это моя сестра Алена. По крайней мере, она так утверждает. Вы что-нибудь знаете о ней? «Бабушка вам рассказывала о каком-нибудь мужчине, кроме моего дедушки, в ее жизни?» Софочка стала садиться, не обращая внимания на то, что стула позади нее нет. Зато рядом оказался Сева, который подхватил ее под локоток и отвел на диван. Устроившись рядом, он бросил на меня быстрый взгляд и взял пожилую женщину за руку. Та благодарно улыбнулась. «Когда-то давно...» «Еще до знакомства с твоим дедом, Настенька...» Софья Кирилловна как-то странно посмотрела на меня. «Жалеет или пытается понять, что именно я знаю о прошлом моей бабушки?» Машенька была влюблена в одного мужчину. Кажется, он работал в лесу. «В лесу?» — удивилась я. «Ну да, на заготовке дров. У него была дочь, рыженькая». Софья Кирилловна коснулась пальцами своих кудряшек, словно хотела проверить, на месте они или нет. «Хотя я могу ошибаться. К слову, тот мужчина был невероятным красавцем. Они с Машей с первого взгляда полюбили друг друга и поженились. Так что девушка, которая только что отсюда вышла, вполне может быть твоей родственницей». «Почему я никогда не слышала о ней?» — подозрительно спросила я, усомнившись в словах старушки. Мне трудно было представить бабушку, влюбленную в какого-то лесоруба, да еще и с дочерью на руках. — Ну, это не ко мне вопрос, деточка. Знаю, что потом они расстались, а вот почему — не помню. Больше нам узнать ничего не удалось. Мы напоили Софью Кирилловну чаем, послушали про цветы, здоровье и все вместе проводили ее до калитки. Вернувшись на кухню, Бердянский плотно закрыл за собой дверь и задал вопрос, который крутился у каждого из нас на языке. «Это правда, Всеволод?» «Нет, Софочка лжет, только не пойму зачем». «Можно мне сказать?» От волнения я даже подняла руку, как в школе. «Конечно, Настя». «Помните, вы как-то попросили меня узнать, где находится Алена. «Я попросила своего ворона отыскать ее. Сева, помнишь?» Я с надеждой взглянула на него. «Конечно». «Так вот Алена была у Авериной. Они пили чай и о чем то беседовали. О чем именно, ворону услышать не удалось. Окно в кухне было закрыто». «Что ж ты раньше не сказала?» Я опустила глаза. «Действительно». Как я могла об этом забыть? Склероз, наверное. Буркнула, сердясь на себя, и отвернулась. «Настик, я скажу, ладно?» — попросил Михаил. Я кивнула, зная, что именно он хочет поведать остальным. На картине, которую старушка решила подарить, изображено то самое место, где убили Марию Федоровну. И после того, что сейчас сказала Настя, это не кажется мне совпадением. «К старушке надо присмотреться», — вынес вердикт Бердянский. «Сева, ты давно ее знаешь?» «Лет десять, наверное». «И за все это время ничего подозрительного?» «Нет». «А к Алене присмотреться не надо?» — поинтересовалась я. «Вот ты и присмотрись», — ответил мой любимый кот, но, увидев, что я нахмурилась, добавил, оправдываясь. Она все время в своей комнате отсиживается. А для меня туда хода нет. Просто аномалия какая-то. Ну, и чем я могу помочь? Пойдем вместе. Я постучу, она откроет, ворон каркнет, и ты ее настоящую сущность увидишь. Кажется, так механизм работает. Ты, Сева, сейчас растрезвонил все мои секреты. Не в первый раз, между прочим. Ничего тебе больше не расскажу. Я сложила руки на груди и отвернулась. «Мы тоже пойдем, чтобы вы, Анастасия, не боялись», — обнял меня за плечи Бердянский. «На меня ваше вампирское очарование, Николай Велиминович, не действует», — отрезала я. «А мое?» — Миша улыбнулся, но, увидев укоризненные взгляды остальных мужчин, выдохнул. «Пахнет от этой Алены неприятно, только вот чем, понять не могу». «Если вы, Анастасия, поможете нам разобраться, кем является эта девица, мы вместо вас ужин приготовим», — решительно произнес Бердянский. «Знает ведь хитрец, как можно меня задобрить и заставить сделать то, что я не хочу. Кстати, придя в себя после первой встречи с сестричкой, я и сама задумывалась над тем, чтобы увидеть ее истинную сущность, но сразу не решилась, а потом забыла об этом» отвлеклась на другие дела. Ладно, допустим, она не человек. Решительно произнесла я, стараясь не показывать моим мужчинам, что мысленно я уже согласилась с их предложением. Говорю, допустим. Но почему вы не видите, кто эта рыжая интриганка на самом деле? Мне казалось, что у вас в этом плане секретов друг от друга нет. Вы обычным людям глаза застилаете, а сами видите, кто есть кто. «Не всегда», — вздохнул Бердянский. «Есть разные амулеты, определенные снадобья. Образ соленые, очень плотный. Над ним явно постарался хороший специалист. Боюсь, без вашего дара, Анастасия, нам не обойтись». «Ладно, идем», — вздохнула я. «Как выяснилось, без меня вы...» «Никто, просто группа неудачников». Закончил за меня Сева. — Лучше молчите, Всеволод, пока Настя не передумала. К тому же вам еще ужин готовить. Как всегда вовремя вмешался Бердянский. — А почему мне? — сбунтовался Сева. — Я помогу, — похлопал его по плечу Миша. — Ну что, идем? Мы поднялись на второй этаж и всей толпой встали перед дверью. — Что мне ей сказать? — прошептала я, глядя на вампира. «Что-нибудь про картину?» — подсказал он и постучал в дверь. Дверь медленно приоткрылась. Я распахнула ее шире со словами «Я хотела спросить насчет картины». И тут каркнул ворон. «Наверное, я села бы на пол, если бы Миша не подхватил меня». «Простите, кажется, Анастасия ошиблась», — произнес Бердянский, захлопывая дверь, в то время как Сева и Миша подхватили меня под руки, приподняли, как статую, и понесли вниз по лестнице. Дотащив до кухни, усадили на диван, и Сева сразу же бросился за водой. «Я вам...» — с трудом двигая языком, попыталась сказать «я». Увидела протянутый Севой стакан, с жадностью выпила воду и закончила. «Никогда не прощу». «Кто она, Настя?» Миша опустился на подлокотник дивана. «Даже не знаю. Ничего подобного никогда не видела». «Опиши». Я посмотрела на Бердянского, как на самого опытного, в чьей поддержке я сейчас очень нуждалась. «Ну, она наполовину птица, наполовину человек. У нее птичьи ноги с огромными острыми когтями». И большие черные крылья. Остальное все женское. А еще зубы. Острые, как иглы. Жуть, короче говоря. Я тут с вами посидею, экспериментаторы. Да инфаркты доведете. Гарпия, уверенно произнес Бердянский. А Миша буркнул. Вот почему от нее так воняло. Они ведь падалью питаются. Я легла на диван. Секунду помедлила, вытянула ноги и со вздохом закрыла глаза. Пусть ужин готовят, если обещали, а я пока тут полежу, успокоюсь. Как же мне теперь развидеть то, что я увидела? Гарпия. Что-то я читала о них. Вспомнить бы, что именно. Завтра в бабулиной библиотеке пороюсь, надеюсь, что найду ответ на этот вопрос. И надо, наконец, записи в блокноте дочитать а то все время откладываю. Не было бы поздно». «Ты пока отдыхай», — прошептал на ухо Сева, одновременно поглаживая меня по голове. «А ночью мы с тобой поговорим». «О чем?» — слабым голосом поинтересовалась я. «О Настике». «С каких это пор Михаил стал тебя так называть?» «Надо разобраться». «Может, не сегодня?» — жалобно попросила я. «Именно сегодня», — прозвучала в ответ. Я улыбнулась. Но если хозяин дома уверен, что все выяснить нужно именно сегодня, я возражать не стану. Кто я такая? По словам Миши, ручка от двери или, в лучшем случае, тень. Хотя, если подумать, кто они без меня? Лишь группа неудачников. Вспомнив эти слова, сказанные Севой, я не смогла сдержать улыбки.